Глава 36. Хранилище. Лера. Упс. Вот так разведчики и попадаются, из-за любопытства. Но не смогла я спокойно усидеть в рюкзаке, вылезла, как только король вышел за дверь. Тут было столько всего интересного. Фарфоровые статуэтки разных существ, фигурки эльфов из хрусталя, изумительных расцветок камней много-много всего другого. Так хотелось все это рассмотреть... А теперь Айс с трагическим видом хлопал на меня глазами, продолжая держаться за виски. Может, у него голова болит? Погладить, что ли? Запрыгнула к нему на грудь, лизнула в щеку. «Лера, ну как же так?» Голос моего эльфа был полон трагизма. Несмотря на потрясение, он аккуратно прижал меня к себе и почесал между ушками. Коварный. Знает, как сделать мне приятное. «Что мне теперь с тобой делать? Я не могу оставить тебя во дворце, Дарь, он ведь проходу не даст». «Придется делать крюк, вернуть тебя в замок». «Ага», – разбежался мой милый муж. Вцепилась в супруга так сильно, что он сразу понял. Так просто он от меня не отделается. Да и вообще не отделается никогда. Сам виноват, женился на мне. А у меня на родине принято, что мы в ответе за тех, кого приручили. Так что теперь он будет под моим чутким присмотром. Пусть смирится. «Не останешься в замке без меня, да?» – тяжело вздохнул Айсетар. Как же приятно разговаривать с сообразительным эльфом. Понимает без слов. Я решительно кивнула. «Лера, я направляюсь в Грезден. Там слишком опасно. Я не могу подтвергать твою жизнь такой угрозе», продолжил увещевать меня супруг. Ф я лишь пренебрежительно фыркнула и крутанулась вокруг своей оси, специально проведя хвостом по лицу блондина. «Да, я понимаю, что все будут считать тебя белкой. Никому даже в голову не придет, что ты оборотень. И все равно это слишком опасно». «Во-первых, я буду постоянно отвлекаться на тебя и твою безопасность. А во-вторых, Грезден – это такое место, где у пришлых исчезает магия. Я уже бывал там однажды, и после этого восстанавливался три года. Иногда у оборотней там пропадает способность менять и ипостась. Только представь, ты во дворце Арнелия посреди кучи дроу и внезапно превращаешься в красивую девушку. На тебе хоть одежда есть? Нет?» – спросил он. «Ох, ты же рыбки-воробушки, об этом я как-то не подумала». Я виновато поджала ушки. «Так и знал», — тяжело вздохнул Айс. Но сдаваться было не в моем характере, так что я повторно вцепилась лапками в его руку, еще и зубами легонько за палец прикусила. Не больно, осторожно. Чисто для демонстрации намерений. «Но почему ты такая упрямая?» Айс сокрушенно покачал головой. «А разве белки бывают другими?» Я не успела ему ничего фыркнуть в ответ. Сзади неожиданно раздался голос короля. «С кем вы тут разговариваете, Леронель?» Ну, я и запаниковала. Не нашла ничего лучше, как нырнуть Айсу за пазуху. Рыжей молнией скользнула вниз, остановившись в районе живота, и распласталась по телу мужа пушистым блинчиком. Как приятно пахнет его кожа. Не удержалась, ткнулась в него носиком. Бедный Айс изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться от щекотки. «И?» – выжидательно спросил Дарион. это я так тихо сам с собой», – рвано выдохнул разведчик. Вытянувшись по струнке, он поплотнее запахнул свой камзол. «С вами все в порядке, герцог?» Король был озадачен. «Угу», — сдержанно отозвался мой супруг. «Итак, для чего вы хотели осмотреть мое хранилище?» — поинтересовался Дарион. «У меня есть особый артефакт поиска. Он мощнее обычных в десять раз. Но его надо активировать в том самом месте, где вещь была похищена или где ее видели в последний раз», — объяснил Айс, доставая что-то из кармана пиджака. Тепло его живота приятно грело мой пушистый хвостик. «О, я слышала о таких!» – воодушевился король. «Эти поисковые камни и правда большая редкость. Их создают только в Вальнероне. Теперь я понимаю, почему вы отказались от обеда. После активации артефакта у вас будет всего несколько часов, чтобы добраться до цели. Потом камень погаснет, время поджимает». «О, как! Это же отлично! Еще один аргумент в пользу того, что Айс не сможет сделать крюк, чтобы вернуть меня в замок». На радостях лизнуло его чуть повыше пупка. Айс дёрнулся. «Да, верно». То ли мне, ответил, то ли королю. «Разор находился здесь, в этом кубке». Король подошел к одному из стеллажей, айс за ним. Мне не было ничего видно, но я услышала легкий щелчок и уловила разлившийся в воздухе запах цитрусовых. А потом до меня донеслось такое потрескивание, словно в помещении зажгли сотни бенгальских огней. Через минуту все стихло. «Как интересно!» прокомментировал король, и я чуть наружу не вылезла. Посмотреть, что там. Ох уж это беличье любопытство. Впервые вижу активацию поисковика. Здесь на камне стрелочка появилась. Она указывает на искомую вещь? Да, лаконично подтвердил разведчик. В той стране как раз граждан отметил Дарьон. Что ж, Айситар, искренне желаю вам удачи. И можете не волноваться за свою молодую жену. Я за ней присмотрю. Мне послышалось, или от Леотайса раздался скрип зубов. — Ваше Величество! — склонился он перед монархом. Этикет, все дела. Айз закинул рюкзак за спину и порывисто направился к выходу. — Ура! Вперед навстречу приключениям! Ты конь зовет?